Глава двадцать девятая. Операция «Спящий кот». Лэнгли. Округ Фэрфакс. Штат виргиния 17 марта 1985 года. В оперативном директорате ЦРУ шло совещание, на котором присутствовал лишь ограниченный круг людей. Во главе стола, склонившись над картой Испании, задумчиво молчал директор национальной секретной службы Том Каллиган. За овальным столом с микрофонами сидели начальник отдела специальных операций ЦРУ Майкл Пайпс, его заместитель Ричард Диккенс и руководитель научно-технического директората Роберт Конвайс. «Итак, все ознакомились с планом. Есть замечания и возражения?» Нарушил молчание Каллиган. сидевший за столом, не проявили инициативы, ограничившись молчаливыми кивками. «Я понимаю, что операция предстоит сложная. Никогда мы еще так нагло не работали против советов». Данные нашей разведки и выкладки аналитиков подтвердились. К власти в советах пришел Горбачев. И наш человек в КГБ подтвердил, что у Горбачева натянутые отношения с этим ведомством. Есть подозрение, что новый руководитель ЦК КПСС пытается наладить отношения с Рональдом, Рейган. Том подал голос Майкл Пайпс, начальник отдела специальных операций. «Не сыграет ли наша операция в Мадриде плохую службу, если руководитель Советов настроен на сближение?» «Нет», – после минутного размышления ответил Каллиган. «Операция санкционирована самим Роном. Если Советы пойдут на сближение, мы всегда сможем помочь им найти их физика. А если нет, то у нас в руках будет их апологет ядерной зимы». В любом случае мы ничего не проигрываем. Единственное, после исчезновения его будут искать. И Испания, даже будучи нашим партнером по Североатлантическому блоку, будет рвать когти, боясь советского ответа на пропавшего физика на их территории. Поэтому мы и проводим операцию, не привлекая резидентуру в Мадриде. За каждым из них наблюдает КГБ. И именно по этой причине в Атлантике не будет американских судов в той части океана. Ни надводных, ни подводных. У советов не должно быть даже теоретических подозрений о нашей причастности. Калиган замолчал, давая время каждому за столом еще раз проникнуться важностью задачи. Увидев, что руководитель научно-технического директората заерзал под его взглядом, задал ему вопрос. «Что тебя беспокоит, Боб?» «Мы не делали таких операций без прикрытия, без запасного плана. Слишком много возможных случайностей». Конвайс перевел дух. «Проплыть на яхте класса Контесса 32 от Европы до Бермуд, где только один член команды профессиональный яхтсмен – очень трудная задача. Это три тысячи миль. Это огромное расстояние». Конвайс демонстративно развел руками. «Не забывай, Боб, что наш яхтсмен Дональд Пинчер, а он, между прочим, самого Эдварда Тервеляна, олимпийского чемпиона, обыгрывал и не раз». И не будь той истории с наркотиками, в Лос-Анджелесе на Олимпиаде должен был выступать Пинчер. Но наркотики у него обнаружились не без помощи, добрых людей, усмехнулся заместитель отдела специальных операций ЦРУ Ричард Диккенс. «Так или иначе, операция санкционирована. Я понимаю ваше беспокойство и разделяю его. Но других вариантов отвести от себя подозрения нет», — подал голос Каллиган. Майкл. Обратился он к руководителю отдела специальных операций. «Где сейчас Пинчер и наши агенты?» «В Байоне. Там очередная прибрежная регата стартует до Аркашона во Франции и обратно. Наши агенты, по легенде, члены яхты Пинчера Аризона. Они примут участие в регате и вернутся в Байону в последних числах марта. А после того, каким передадут объект, спрятав его в трюме, выйдут в Атлантику». Пайп замолчал, оглядывая сидящих за столом. Его молчание прервал Каллиган. «Мы все прочитали твой план эвакуации объекта, но, Майкл, давай снова проговорим его, чтобы воспринять на слух и увидеть слабые места». Пайп прокашлялся и начал. «Это третья поездка нашего объекта в Мадрид. В две предыдущие поездки, учитывая его статус, он постоянно находился под наблюдением наших людей. Незаметно для него его вел человек, опознанный нами как сотрудник советского посольства». «У них все посольские агенты КГБ», – вставил Роберт Конвайс, руководитель научно-технического директората ЦРУ. «Как и у нас», – парировал Диккенс, недовольный тем, что перебили его непосредственного шефа. «Тихо, господа, продолжай, Майкл», – остудил атмосферу директора национальной секретной службы. Пайп сметнул недовольный взгляд на Конвайса и продолжил. «В свое свободное время в поездках объект проводил по одному маршруту. В свободное время он посещал торговый центр Кастилья на улице Прадо». Затем выпивал чашечку кофе в маленьком кафе на улице Сервантес и оба раза посещал дом-музей Лопа де Вега. Все на той же улице, Сервантес. В обоих поездках он останавливался в отеле Винчи Сохо на улице Леон. Это в трех кварталах от кафе Дон Педро, где он пьет кофе, и в пяти кварталах от дома-музея Вега. Пайпс замолчал, ожидая вопросов. Вопросов не было. Все это было кратко написано в плане, что лежало перед каждым из присутствующих. Не дождавшись ответов, начальник службы секретных операций ЦРУ вздохнул, понимая, что придется пересказывать всю историю. «Именно эта последовательность и облегчила нам задачу – усыпить объект, подмешав в кофе препарат, вызывающий моментальную отключку. Средство в кофе подмешает один из наших агентов, чьего имени нет в докладе, и я его называть не буду. Это нелегал, и мы потратили 12 лет, встраивая его в модель испанской жизни». «И не надо называть, вы говорите без имен», — одобрил Каллиган. Эм, «Как только объект потеряет сознание, к нему подъедет машина скорой помощи. Это наша машина, подготовленная нашими специалистами, с нашими людьми. Объект повезут в госпиталь для тех, кто оказался свидетелем этой истории, а на самом деле его доставят в Байону, где в этот момент повредит руку наш агент из команды Пинчера». Таким образом, появление медицинского автомобиля в порту Байоны будет иметь логическое объяснение. Дальше объект погрузят в трюм. Пинчера знают все, его яхту тщательно досматривать не будут. Яхта покинет Байону и направится к Бермудам, где ее встретит наш военный эсминец. Это вкратце. Есть некоторые детали, опущенные мной, из-за секретности операции. Несколько минут все молчали. И снова тишину нарушил руководитель научно-технического директората Роберт Конвайс. «Майкл, ты сказал, что оба раза объект был под наблюдением КГБ. Как планируете избавиться от нарушки?» Пайпс улыбнулся. Между ним и задавшим вопрос всегда существовала скрытая неприязнь. конвайс считал, что без его шпионских штучек любая операция обречена на провал. Сам Пайпс был выходцем старой школы, где ум, логика и находчивость ценились выше технических достижений. Объект пьет кофе по дороге в музей Лопе де Вега и обратно. Когда объект, попив кофе, войдет в музей, там будет находиться его двойник. У меня есть человек такого же роста и комплекции. У нас будет время его загримировать и нарядить со стопроцентным сходством. Спустя пять минут, как объект войдет в музей, оттуда выйдет наш человек, как две капли, похожие на физика. Он проследует обратным маршрутом, выпьет чашку кофе и пешком пойдет в отель. В отель наружка не входит, по крайней мере не входила, в предыдущие два раза. К агенту КГБ подъезжает машина, и он оба раза уезжал в посольство. Таким образом, мы даже поведем следствие по ложному следу. Ведь для всех физик возвратился в отель. Мой человек войдет в лифт, там нет камер, и переоденется. Выйдет из отеля через черный ход, откуда выносит белье для стирки. А в это время реальный объект вернется в кафе, где и выпьет свой злополучный кофе. «А ваша машина с объектом? Вдруг ее остановит полиция?» конвайс явно хотел вывести из себя Пайпса. «Исключено!» — это уже вступился Каллиган. «Эти европейцы такой шум поднимут, узнав, что неотложка была остановлена, что ни один полицейский не рискнет этого сделать. Единственная проблема — куда девать машину?» «Гнать ее обратно в Мадрид — лишнее внимание». «Этот вопрос проработан. Машина исчезнет», — коротко ответил Пайпс. Еще полтора часа продлилось совещание, где руководителю службы секретных операций задавали самые каверзные вопросы. Но Пайп предусмотрел все. Абсолютно все. И возможное изменение маршрута объекта, и отсутствие камер наружного наблюдения в кафе. Диккенс слушал шефа и поражался его умению предусмотреть мелочи. Операцию они разрабатывали вместе, и тогда ему казалось, что Пайпс слишком перестраховывается. Теперь, под градом вопросов коллег, Диккенс понимал, Почему его шеф придавал большое значение даже совершенной мелочи? Совещание подытожил Каллиган. В КГБ не дураки. У них отличные агенты. И они приложат максимум усилий, чтобы установить нашу причастность. Именно по этой причине во всей Атлантике не будет американских кораблей. Надо исключить любую возможность связать это исчезновение с нами. Атлантика насыщена кораблями и субмаринами советов. скрытно принять их на борт у нас не получится. А у Бермуд чисто наша зона ответственности. И даже если там будет весь шестой флот США, никто не сможет связать исчезновение объекта с нами. Нам остается только надеяться, что наши агенты не провалят такое специфичное задание. Раз они по легенде смены и коллеги Пинчера, то они и должны быть его возраста. И с этим у нас прекрасно справился Дикинс, отобравший двух агентов из двух сотен кандидатур. «На этом совещание закончено, и да поможет нам Бог!» Закончил свой монолог Каллиган. Его фраза уже стала нарицательной. В Лэнгли часто шутили. «Пусть Каллиган попросит за вас у Бога, он у него в любимчиках!» Покидая кабинет совещаний, Диккенс впервые почувствовал страх. Страх, что отобранные им кандидаты провалит блестяще разработанную операцию. Байона, Испания. 1 апреля 1985 года. 22.15. Джонатан Картер окончил Академию ФБР Каунтико в 1983 году. Обычно выпускники Каунтико два года стажировались под руководством более опытных товарищей. Но Картер получил такие высокие баллы, что спустя месяц окончания Академии его официально пригласили в штаб-квартиры цру в Ленгли и предложили работу. Такое иногда практиковалось, несмотря на взаимную неприязнь двух ведомств. доходило даже до того, что ЦРУ и ФБР пытались вербовать сотрудников друг друга, делая их двойными агентами. Картер быстро сообразил, чем служба в ЦРУ перспективнее работы в ФБР. Первые работали преимущественно за границей. У них были более высокие зарплаты и на пенсию выходили они раньше. Программа защиты вышедших в отставку и пенсионное содержание также было выше. Картер согласился, практически не колеблясь. Под косыми взглядами сослуживцев он сдал табельное оружие, удостоверение и покинул отделение ФБР Лос-Анджелеса. Новая работа ему нравилась. При великолепных физических показателях Картер обладал незаурядным мышлением, быстрой реакцией и умением к нестандартному анализу. Это привело к тому, что спустя всего два года именно ему предложили возглавить операцию под кодовым названием «Спящий код». Еще во время обучения в Куантико, с учетом, что четверть населения Лос-Анджелеса испаноязычные, Картер усиленно учил испанский язык. Тесты по испанскому он сдал на 97%, что являлось третьим лучшим результатом за все время работы Академии. Напарником ему определили 30-летнего Пабло Мендоса, этнического мексиканца, чья семья перебралась в Техас из Мексики в послевоенные годы. Мендоса родился уже в Лос-Анджелесе, куда семья переехала к середине 50-х. Это был опытный агент, отличавшийся крепким здоровьем и прекрасный стрелок. Но в аналитике он уступал Картеру и чрезмерным самолюбием не страдал, спокойно восприняв вчерашнего выпускника старшим по операции. Они уже месяц находились в Европе, принимая участие в покатушках местных яхтсменов. Единственный член команды, в чьих поступках не было уверенности, был профессиональный яхтсмен Дональд Пинчер. Спортсмен редкого таланта, управляющийся с яхтой лучше, чем ходил по земле. Пинчер внушал Картеру неосознанную тревогу. Балагур, весельчак, лавелас и любитель кокаина Был не лучшей фигурой для выполнения столь секретного задания Но ЦРУ крепко держала его за яйца И Пинчер выполнял все, что ему поручали Его использовали не в первый раз там, где нельзя было работать по классической схеме Пинчер был известным яхтсменом, победителем двух регат и обладателем нескольких кубков Ему прочили олимпийское золото Олимпиады 1984 года Но незадолго до Олимпиады его поймали на наркотиках, и с тех пор яхтсмен превратился в нелегального агента ЦРУ. Его известность играла им на руку. При прибытии в Испанию таможенники, опознав его, даже не досмотрели яхту, ограничившись осмотром палубы и проверкой документов. По легенде, Картер и Мендоса были членами команды Пинчера и его закадычными друзьями. Следуя разработанному протоколу, яхта «Аризона» несколько раз за месяц выходила в море, покидая воды Испании. И каждый раз таможенники, узнав известного яхтсмена, ограничивались скользящим взглядом по палубе и традиционными вопросами. Сегодня ожидание заканчивалось. Яхта покинет бухту в час пик для морского транспорта между пятью и семью часов утра. Картер посмотрел на часы. Местное время было без десяти минут в полночь. С минуты на минуту должна была появиться машина с объектом. Бунгало у моря, что они снимали уже месяц, имело свой микроскопический пирс для швартовки двух яхт. Густая растительность скрывала их от ненужных взглядов соседей, расположенных в пятидесяти метрах слева и справа от их бунгало. Пинчер находился на яхте, а Мендоса, выйдя из бунгало, закурил, предложив некурящему Картеру присоединиться. «Ты же знаешь, я не курю. У тебя все готово?» На вопрос Картера Мендоса ответил, выпустив струйку дыма. «Готово. Три раза перепроверил. Все будет хорошо. Запасы препарата хватит на два таких путешествия». Речь шла о снотворном, разработанном в недрах научно-технического директората. Обладая мощным снотворным действием, препарат позволял держать человека в полукоматозном состоянии до двух суток с одной инъекции. Человек мог принимать пищу с посторонней помощью, справлять нужду, но все это происходило словно в сомномбулическом сне. По дороге, что вела из города в сторону бунгал, появились фары. «Это они!» Мендоса бросил сигарету на землю, рассеряв ее ногой. Машина медицинской помощи подъехала без проблесковых маячков. Водителя и человека в медицинской форме Картер не знал. Не говоря ни слова, приехавшие открыли заднюю дверь автомобиля, где, помимо бессознательного объекта, находился еще один человек в медицинской экипировке. Картер увидел на носилках мужчину средних лет, одетого в серый твидовый костюм, белую рубашку и ботинки, явно купленные на днях, судя по протектору подошвы. «Переносим его в дом», — отрывисто приказал медик, но Картер взял руководство на себя. С момента появления объекта на его глазах он становился старшим в операции. «Не в дом, сразу на яхту!» С ним спорить никто не решился. Мендоса, подхватив носилки, вместе с медиком потащили объект к яхте, в сорока метрах от машины. Темная ночь и густая растительность по границам участка делали их практически невидимыми. Второй медик вытащил из салона автомобиля медицинскую аптечку. «До завтрашнего обеда не калите его. Помните, один укол вдвое суток. Здесь еще пять доз. У нас есть свой запас», — возразил Картер. Ему не понравилась активность медика. «Я выполняю указания», — устал ответил приехавший и, дождавшись напарника, закончил мысль. «Нам надо ехать. Надо избавиться от машины, пока не рассвело. Обменявшись рукопожатиями, приехавшая троица села в машину, и медицинский фиат покатил по направлению к городу. Картера подмывало выйти в море немедленно, но ночная вылазка могла насторожить береговую охрану. Едва началось светать, как Пинчер, получив указание Картера, стал выводить яхту в море. Доставленный мужчина лежал в трюме. Сверху накидали запасные паруса, канаты. Поверхностный осмотр не выявил бы человека в трюме. А при детальном осмотре следовало действовать согласно протоколу номер три, предусматривающему устранение возникшей проблемы любой ценой. Для этого в тюрьме были две автоматические винтовки М16А2, а на палубе в двух укромных местах были спрятаны два пистолета Беретта м 92 f с патронами 9х19 парабеллум, с емкостью магазина 17 патронов. Попадись яхта с оружием, был бы скандал из-за оружия, но его удалось бы замять по дипломатическим каналам. Но с объектом попадаться было нельзя. Именно поэтому на крайний случай разрешалось использование протокола номер 3. Аризона набрал ход и вышла из бухты, направляясь в открытое море. На расстоянии двух миль от берега курсировал катер береговой охраны, к которому Пинчер взял курс. Все прошло как обычно. Уставшие от снующих все время яхт даже не ступили на борт яхты, ограничившись осмотром палубы и поинтересовавшись курсом. Услышав, что спортсмены собираются на Азорские острова, и вовсе утратили интерес, высказал свое мнение, что острова, принадлежащие Португалии, полное дерьмо. Погода благоприятствовала, и Аризона покрывала в среднем от 200 до 250 миль в сутки. Каждый день объекта кормили и поили, а вдвое суток один раз сделали укол. Когда на 12-й день, по расчетам Пенчера и показаниям Компаса, они находились в 100 милях от Бермудских островов, яхта попала в молочный туман. Плотность тумана была такой, что даже половина яхты была скрыта от глаз. В таком тумане они плыли несколько часов, потеряв ориентацию. Стрелка Компаса вертелась как бешеная. Забывшись, Мендоса пропустил инъекцию препарата. Когда Картер, чувствуя, что этот туман его угнетает, спросил неправильно кормить и напоить объект, Мендоса хлопнул себя по лбу. «Я забыл сделать ему укол!» Картер почувствовал, как все внутри него холодеет. Пару часов назад он услышал всплеск, но в этом тумане ничего невозможно было рассмотреть. Тогда он не придал этому значения, решив, что эта крупная рыба плескалась в океане. Одновременно с Мендосой он ринулся в трюм, рискуя свалиться за борт. Паруса и канаты были скомканы. Объектов в трюме не было. В этот самый момент Аризона вышла из молочного тумана. Впереди простирался невысокий холмистый берег. Была видна дельта небольшой реки. Но не это привлекло внимание агентов ЦИРУ, а фигуры полуобнаженных людей светло-шоколадного цвета, угрожавших им копьями, зайдя в воду по пояс. Черт побери, где мы? Прозвучал вопрос Пинчера, бросившего руль от удивления. Не получив ответа, прославленный яхтсмен вгляделся в берег и уверенно заявил, «Это не Бермудские острова».